Глава 10. Деревня и первый игрок Итак, с холма, на котором мы сейчас находились, открывался прекрасный вид на деревню. Поход был довольно утомительным, если не физически, то морально точно. Топать практически весь день... Когда тебя окружает однообразный пейзаж, удовольствие сомнительное. Я полной энергии частенько останавливал себя, когда уходил далеко вперед от неуспевавших за мной девушек. Все эти проволочки дико раздражали, и я начал тихонько кипеть от нетерпения. Поскорей бы уже денег на порталы накопить. Свиток уже привычно вспыхнул рядом со мной. «Деревня Мист. Население 700. Уровень 1. Защита 3. Защитники 30. Принадлежность нейтралы. Доступна для захвата. Начать захват? Да, нет. Вы можете начинать захват каждые 4 дня». «Конечно же, нет. Куда мне ее захватывать? Как бы меня кто не захватил?» Я покосился на своих спутниц. Они изображали из себя верных телохранителей. Эльфийка с готовым для стрельбы луком оглядывалась по сторонам. Фемида, в свою очередь, материализовала свой молот и повторяла ее действия. Я вернулся к просмотру открывшейся передо мной картины. Думаю, правильно было бы назвать лежавший передо мной населенный пункт, скорее небольшим городом, чем деревней. пару гектаров он точно занимал. Окружал городишко высокий пятиметровый частокол из необработанных массивных, остро заточенных в верхней части бревен. Вообще, все это напоминало мне этакое поселение древних славян или каких-нибудь варваров. Так, как это представляли нынешние историки и как это изображалось во всевозможных книгах и фильмах. Понятно, что никто уже никогда не узнает, как они реально выглядели два тысячелетия назад, так что будем пользоваться современными представлениями. С холма вниз шла широкая, хорошо утоптанная дорога. По обе стороны от нее, перед частоколом, расположилась пара десятков крестьянских испы распаханные поля, на которых трудились какие-то люди, судя по всему, местные крестьяне. Также около каждой избы был разбит свой огород, а судя по звукам, доносившимся до нас, там располагались птичники и скотные дворы. Вокруг домов тоже суетились люди. Из труб тянулся дымок. В стороне, насколько я понял, располагалось отдельное здание кузницы. В общем, жизнь била ключом. За частоколом тоже можно было разглядеть дома, которые выглядели богаче, чем крестьянские избы около миста, и самое главное В центре деревни возвышался весьма симпатичный большой деревянный резной терем. «Ну что, пошли?» — повернулся я к своим спутницам. «Скоро уже стемнеет, надо отдохнуть, да и мне выйти из игры. До этого нам надо в гостинице устроиться». Я, прищурившись, посмотрел на внимательно меня слушавших девушек, которые, несмотря на немного усталый вид, за время похода полностью восстановились от лесного приключения. И Эроса надо немного успеть подзаработать. Надо же. На этот раз Фемида не покраснела, а лишь улыбнулась. Прогресс, однако. Мы спустились с холма и вскоре уже шли по дороге между домами. Странно. Но местные крестьяне, трудившиеся на огородах, как и редкие прохожие, встречавшиеся нам по пути, не обращали на чужаков никакого внимания. Словно нас и не было. Пару раз мимо проехали телеги, запряженные какими-то замученными, на мой взгляд, лошадями, набитые тюками разных расцветок. Таким образом мы подошли ко входу в деревню». У распахнутых массивных деревянных двустворчатых ворот нас встретили двое стражников третьего уровня с нейтральным отношением. Они проводили нас равнодушными взглядами. — Ты можешь тут постоялый двор найти или гостиницу? — поинтересовался я Уэль. Она внимательно осмотрелась по сторонам и уверенно пошла по дороге вперед. Мы последовали за ней. По пути я разглядывал прохожих, которых на удивление оказалось много, и ни одного игрока. Все НПС третьего-пятого уровня. В основном жители деревни выглядели, как обычные крестьяне в скромной, но добротной одежде. Но встречались и довольно богато одетые жители. Конечно, с городом не сравнить. Дома, кстати, казались весьма добротными». Если бы не частокол и одежда прохожих, я бы подумал, что попал в провинциальный российский город века эдг девятнадцатого. Видневшийся вдали деревянный дворец, чрезные башенки взмывали в голубое небо. Казался какой-то чужеродной вещью среди однотипных домов, окружавших его. А вот и гостиница. Вывеска поражала своей оригинальностью. На ней была намалевана большая пивная кружка, а под ней красовалось схематичное изображение кровати. Все просто и понятно. На фасаде была прибита табличка «Приют для аристократа». Я же вздрогнул. Сильное название! Внутри гостиница, к моему удивлению, оказалась просторнее, чем в Сайдесе. По крайней мере, сидячих мест было раза в два больше, да и народа тоже немало, так как нам осталось усесться за единственный незанятый стол. К тому же по залу лавировали аж две официантки, одетые в длиннополые голубые платья, и один парень в простом, но добротном сером костюме почти такого же кроя, что и платье». Одна из девушек подрулила к нам, резво опередив парня. «Что изволите?» — поинтересовалась симпатичная рыжеволосая девушка, одрив меня заинтересованным взглядом зеленых глаз. «Меня Ада зовут». На моих бойцов девушка старалась не оглядываться, но мне сразу стало ясно, что их красота официантку немного нервировала. «Ада — раса человек, официантка, третий уровень». Отношение к вам — дружелюбие. «Девушки!» — я вопросительно посмотрел на своих спутниц. «Вам и карты в руки. Заказывайте!» «А мне кружку темного пива и рыбки какой-нибудь!» — сообщил я официантке. После того, как Элефимида сделали заказ, я немного удивился. Оказывается, мои спутницы неравнодушны к жареному мясу, хлебу и пиву, Я не удержался и ехидно поинтересовался у них по поводу того, не боятся ли они за свою фигуру, на что получил два удивленных взгляда. «Хозяин, мы же материализованные создания, у нас не меняется внешность от воздействия внешних факторов. Изменения могут произойти только от физических повреждений, но они либо лечатся заклинаниями, либо исчезают при возрождении» объяснила Фемида. «Везет вам!» — хмыкнул я. «Мечта любой женщины — есть и не полнеть!» В этот момент появилась ада с огромным подносом, заставленным едой. Вскоре на столе появились две тарелки с жареным мясом, большая корзина со свежевыпеченным хлебом, от аромата которого у меня потекли слюнки — кувшин пива и высокие деревянные кружки с пенящимся напитком. «Ада!» — задержал я девушку. «Скажи, а почему такое название гостиниц? Почему аристократ?» «Чтобы красивее звучало, господин!» — отвечала она, и, одарив меня на прощание ослепительной улыбкой, умчалась к другим посетителям. «Ну что?» — поднял я свою кружку. «Давайте выпьем за нашу удачу!» «Так, чокнуться надо!» — поспешил предупредить девушек, которые уже собирались пить. «Чокнуться?» — переспросила Эль. «А как это?» «Что же вы такие дикие?» — проворчал я. Пришлось показать и рассказать об этом обычаи. Он их впечатлил. Чокнулись, а после мои верные спутницы набросились на еду, словно только с голодного края вернулись похоже в этот момент для них исчезло все вокруг кроме мяса и хлеба я даже позавидовал их аппетиту сам же тянул пиво закусывая соленой рыбкой тоже кстати очень вкусной спустя некоторое время оторвавшись от этого занятия сходил к барной стойке и уточнил у бармена который оказался по совместительству хозяином гостиницы насчет ночлега К моему приятному удивлению нашлась свободная комната с двумя большими кроватями. Говоря о больших кроватях, хозяин недвусмысленно кивнул в сторону моих спутниц, поглощенных едой, и всего за пятнадцать раз. Я сразу снял комнату на три дня и, расплатившись, вернулся к нашему столу. Едва я сел и уже подумал о том, что пора бы выйти на время из игры, передо мной появился высокий человек. Ежик черных волос, какое-то вытянутое лицо с резко очерченными скулами и бесцветные водянистые глаза. В общем, не красавец это точно. В отличие от остальных посетителей, на нем была надета добротная легкая кольчуга, сбоку висел короткий меч — Но этот внешний вид не мог меня обмануть. В Сайдесе я обошел немало оружейных магазинов, да и Марфа немного натаскала в перерывах между нашими утехами. И мечи кольчуга были скорее бутафорией, чем реальным оружием. Настолько дрянное было их качество. Я уже привычно присмотрелся. О, Вот ты первый игрок, встреченный мной!» Успокоившееся по приходу в гостиницу настроение начало стремительно портиться. Смерты 1234. Игрок. Уровень первый из одного. Раса человек. Фракция скрыта. Характеристики скрыты. Привет, Арес! произнес гость и внимательно осмотрел нас, задержавшись взглядом на девушках. «Ты первый игрок, которого я встретил в деревне. Да чего там в деревне? Вообще в этой игре. Предлагаю за это выпить». Мои девушки с неохотой оторвались от еды и подарили незваному гостю два весьма тяжелых взгляда, но тому, по всей видимости, было все равно. Он, похоже, не испытывал никакого смущения. «А они с тобой?» Сразу поинтересовался он развязным тоном, и взгляд его сделался каким-то масляным. «Нет, конечно, я понимал его. Допустим, если посмотреть на Эль, то, я думаю, там и у монахов станет без сомнения. Таких красавиц и в городе не встретишь, а вместе они выглядят как ходячие сундуки сокровищ». Их точно надо как-то маскировать. При их виде у юнца, а лет ему, судя по всему, явно немного, сразу заиграли гормоны, и, видимо, он решил изобразить из себя крутого парня. Но вот он его, меня напрягает. Однако все-таки решил пока потерпеть. «Со мной», — ответил спокойно, — «а ты-то как забрел сюда?» «Да как и ты!» — махнул рукой парень. «Ходил по степи с этим, как его? Во! Вспомнил! Интеллектуальным помощником! У меня, между прочим, он ангел, красотка с крыльями и мечом. Фигура! Закачаешься! Сиськи! Во!» Он показал на себе размер груди своего интеллектуального помощника, заставив меня саркастически хмыкнуть. «Только, зараза, я один ее могу видеть, больше никто, а то бы все увидели, с какой крали я путешествую. А как ты себе таких цыпочек добыл? Да ладно, пацан, не дрейфь, все свои!» И он по-небратски хлопнул меня по плечу. Девушки молчали, доедая мясо и бросая из подобия взгляды то на гостя, то на меня. А вот я разозлился. Приперся тут, понимаете, хрен с горы. С ним вежливо, а он, видимо, посчитал вежливость за слабость. Пора разубедить. «Слышь ты, смерть недоделанная, ты чё-то много говоришь», — сообщил я недорослю. «В том, что играет школьник, максимум студент, я уже окончательно убедился. Мы с тобой вроде на бродершафт не пили и вместе в рейды не ходили». «Где я взял цыпочек, как ты выражаешься, мое дело?» «Это не главное. Главное то, что ты лезешь не в свои дела, и делаешь это грубо. Поэтому скажу первый и последний раз. Уйди, чтобы мои глаза тебя не видели». «Ты чё, берегов не видишь?» — искренне возмутился мой юный собеседник. «Я тебе не лох какой-то, чтобы меня чморить тут». «А ну-ка, пойдем, выйдем, дуэльку скатаем, я тебя на перерождение пущу, а цыпочек заберу!» Он облизнулся, глядя на двух девушек, чью закипающую злость я начал чувствовать физически. В глазах Эль я увидел обещание, обещание долгой и мучительной смерти гостю с дебильным именем. Я тяжело вздохнул, — И задумчиво посмотрел на нахала. А почему бы и нет? Юнца я не боялся, а вот шанс что-то заработать наконец появился. Игрок смерть 1234 предлагает вам дуэль. Принять? Да, нет? Хорошо, жму «да». «Вы приняли предложение на дуэль. Место дуэли — деревня Мист около гостиницы. Ставка игрока — редкая карта плюс 30 эрос. Ваша ставка?» Я хмыкнул и сделал ставку в 30 эрос и выбрал на появившемся передо мной свитке редкую карту. В принципе, я не сомневался в победе, но тем не менее даже чувствовался какой-то мандраж — Вот и представилась возможность выпустить пар. «Ну, пойдем, любезный!» Поднявшись из-за стола, я строго приказал своим бойцам сидеть за столом и ждать меня, а сам отправился на улицу вместе со своим противником. Деревенская арена не была оборудована амфитеатром для зрителей, даже для комментатора не было места. Две квадратные платформы для дуэлянтов высотой полметра. Между ними стандартное поле из каменных плит, в стыках которых кое-где пробиваются небольшие пучки травы. Посередине два пятиметровых столба из дерева. На перекинутой между ними перекладине подвешен игровой куб. Едва мы встали на платформы, арену окружил прозрачный защитный купол. За ним надежно спрятались несколько деревенских жителей и пара пьяниц из таверны, решившие стать зрителями. — Ну что, сейчас папка будет тебя резать! — крикнул мне грозный противник. Я проигнорировал. Великому Рэндому тоже не понравился этот прощелыга, и первую атаку получил я. Бой начался с хозяйки теней, которую я поставил прямо по центру поля, во втором ряду по центральной линии. Она беспрепятственно провела удар по моему противнику, с кости вот того сразу пятнадцать очков жизни. Смерть сразу же противопоставил мне леди-рыцаря, высокую плечистую брюнетку с волосами заплетенными в хвост». Ее соблазнительную фигуру прикрывало короткое черное платье, а в качестве оружия она использовала огромный крест выше человеческого роста, обитый железными накладками. Здоровье моего бойца просело на треть. Против леди-рыцаря бесполезно ставить несколько бойцов. Она пробивает всех противников, находящихся на линии атаки, поэтому решил, что хозяйки теней ей будет достаточно. Я поставил нагу в первом ряду справа от хозяйки теней. Двойной удар наги снова пришелся по красноватому прозрачному экрану перед игроком. Его очки жизни еще немного просели. Хозяйка теней забрала же чуть больше третье здоровья своей оппонентки. Но парень нисколько об этом не заботился. Он немного ехидно улыбнулся и поставил за леди-рыцарем свою нагу, которая была второго уровня. Вот почему он был так уверен в себе. Он успел прокачать некоторые карты. Соуместная атака его рыцаря и наги почти добили моего бойца. К этому моменту в моей колоде появилась дрессировщица. Зеленокожая, ушастая и клыкастая барышня — Пара полосок одежды, которые едва прикрывают тело, бугрящееся мышцами. Дрессировщица также пробила двойной удар по моему противнику вместе с нагой. Здоровье его упало до сорока единиц. Хозяйка теней забрала еще треть здоровья леди-рыцаря. Следом смерти выставила злого помощника. Я невольно усмехнулся от сочетания этих слов — Этот стрелок, похожий на мутировавшего лапландского эльфа, на более высоких уровнях мог превращать одного или нескольких бойцов противника в подарок. То есть один раз за дуэль превращал практически любого бойца противника в большую коробку, перевязанную ленточкой с небольшой защитой. Да, с юмором у создателей игры было все в порядке. Но прямо сейчас он являлся просто очень сильной картой дальнего боя с приличной защитой. Сначала пала моя хозяйка теней, затем нага и злой помощник опустил мое здоровье до 54 четырех. Я выставил за дрессировщицей фокусника. Рогатая смуглянка с розоватыми волосами носила простую короткую тунику и имела умопомрачительных размеров формы как сверху, так и снизу, а талия была едва ли не тоньше, чем у леди-рыцаря, в глазах которой, как мне вдруг показалось, промелькнула зависть при взгляде на формы моей магички. «Зависть?» Все вместе мои бойцы выбили двадцать две единицы из смерти, но тот особо не переживал. На его половине появилась еще одна редкая карта — Кунаити. Девушка-ниндзя нанесла удар коротким вакедзаси по зеленокожей дрессировщице, а ее удар молнией выбил почти все хиты из фокусницы — Три бойца противника по средней линии опустили мое здоровье до двадцати Вторую такую атаку я не переживу. Торжествующая улыбка появилась на лице смерти. Но теперь и на моей улице настал праздник. В раскладе появилась «Принцесса драконов». «Можно было бы попробовать пробить сразу по игроку, но я не стал рисковать и поставил своего бойца снова по центру». Дрессировщица первым ударом длинного хлыста сняла с ниндзя щит, вторым ударом попав в незащищенный корпус. Фокусник черным энергетическим шаром добила кунаити. Своим ударом принцесса драконов почти добила леди рыцаря, но моя магичка сделала каст, Дав принцессе второй шанс, после которого рыцарь исчезла с игрового поля. Нага двойным ударом отработала уже по игроку, глаза которого полезли на лоб. — Ты где второй эпик взял? — закричал он в ярости. — Где взял, там уже нет! — бросил я ему в ответ. Его лучница уже не смогла исправить ситуацию, и следующей атакой мои бойцы довели его хиты до нуля. Наградой мне послужили 30 эроса, редкая карта Дикие странники, и жидкие аплодисменты зрителей, которые почти сразу начали расходиться. Система одарила дополнительными 20 очками опыта за победу.